Работа полиции постепенно входила в прежнюю колею. Правда, Министерство порядка еще продолжало находиться в подчинении Департамента федеральной безопасности, но никто не сомневался в том, что мера эта временная и недолговечная. Начитанные заявляли, что так бывало в археологическую да обновленческую эпоху, в годы войны, гражданских беспорядков и масштабных эпидемий. Полиция всегда отодвигалась на третий план – уступая место армии и спецслужбам. В мирное время такой порядок становился опасным, и правительство, заботясь о поддержании должного баланса, всегда восстанавливало статус-кво. До этого, правда, было еще далеко. На инструктажах более чем обычно обращалось внимание на сугубую бдительность. Начальство прямым текстом давало понять, что еще ничего не кончено и что настоящее испытание еще впереди. Да, жизнь понемногу входила в нормальное колесо. Однако складывалось впечатление, что от той прежней жизни новая сумела унаследовать лишь одно плохое, как ребенок иногда наследует самые отрицательные гены матери и неизвестного отца спермодонора. Вновь стали дерзкие эксмены, забыв о том, что их недавно помиловали, позволив примерным трудом искупить вину. Но, положим, эксмен – вообще неблагодарная скотина по своей биологической природе, способная на любую подлость, Тут удивляться нечему. Но люди, но хулиганствующие и мародёрствующие молодёжные банды, беспрестанные и магазинные и квартирные кражи, перед каждой дверью не поставишь полицейский наряд, да ещё поди задержи хорошо телепортирующую преступницу. В принципе, задержать можно, и этому учат, но на практике запотеешь ловить. Чего-то ждали. Вероятнее всего, последнего масштабного бунта чтобы окончательно отучить эксменов слушаться не тех, кого надо, вычасав из их массы реальных и потенциальных главарей. Как из собаки вычасывают блох. Не беда, если пропадет немного шерсти. И Ольга Вострецова ждала того же. Конечно, крутые меры необходимы. Дело не доведено до конца, порядка нет. Состояние какое-то половинчатое, ни туда, ни сюда. Власти решили пока выжидать. «Предоставив эксменам самим сунуть голову в петлю?» «Пожалуйста». Ольга считала это тактической ошибкой, но признавала, что стратегический курс выбран верно. «Додавить рабов, чтобы после преподанного урока никто из них еще сто лет не вздумал пикнуть». На конвоировании и охрану рабочих бригад полицию теперь посылали редко. Эту роль взяли на себя девчонки из добровольческих формирований отличавшиеся куда меньшей выдержкой, так что любо дорого было посмотреть, как эксмены, пурачьи, едят глазами начальства, одновременно втягивая головы в плечи. В основном служба заключалась в патрулировании улиц. Все как прежде, только не по 8 часов, а по 12. Сюрпризы ежедневно. И все-таки рутина. Ольга по-прежнему отсыпалась в участке Один из кабинетов, ныне превращенный в комнату общежития, давал приют ей и еще трем временно бездомным девочкам. Раскладушки, тумбочки, вешалки, большое зеркало, общая косметика и индивидуальные сексаторы, стопка старых журналов, волосатый кактус на подоконнике, выцвевшие занавески, пыль, которую некогда стереть. И странное словосочетание – очередь на предоставление жилища. Зачем? Чтобы приходить со службы в пустую квартиру, не согретую кем-то, кто дорог и необходим? как пусто как странно и пусто мир обманул казался солнечным многообразным пронизанным мириадами точнейших взаимосвязей, а на поверку оказался шокирующе примитивным грубым плоским прежде ольга боялась выглянуть за пределы своего служебного мирка, намеренно сводя безумные сложности окружающего мира к упрощенной модели, не нарушающей душевного комфорта и мама ворчала не желая, чтобы дочь добровольно зашоривалась и закукливалась в самодельный кокон. Мама от души хохотала, когда Ольгу не взяли в секцию гимнастики из-за недостатка какой-то там выворотности, и требовала повторять на бис это замечательное словечко и по-доброму утешала, собирая поцелуями детские слезы, и подсовывала интересные книжки, и всерьез расстраивалась, видя, что стезя дочери не слишком-то интеллектуальная. Бывало, мама дразнила ее пустоглазкой, на что Ольга очень сердилась. Мама была не права, глаза дочери и тогда видели то, что делается вне кокона. Но то была аберрация зрения. Теперь это выяснилось совершенно точно. Пугающая сложность оказалась иллюзией. На самом деле мир прост, груб, убок и сер, даже при ярком солнце. Он управляется примитивным законом, а жизнь скучна и бессмысленна. А будь страха смерти, она прекратилась бы сама собой. Учебу могла бы отвлечь, но возобновить занятия на заочном отделении обещали не ранее октября. Ничего выдающегося не происходило. Соревнования по десятиборью? Да какие теперь? К первоматери соревнования. Ради ребенка, посоветовала Ольге психолог отряда, по своему почину затащившая ее к себе в каморку Сейчас постарайся передержаться. «Сама» или «Заведи себе интимную подругу». А как жизнь станет немного поспокойней, так и выбирай семя от любого производителя. Благо банк уцелел. Поверь, смысл жизни в том, чтобы заботиться о ком-то. Хорошенькое дело. А если родится младенец-эксмен? О нем тоже заботиться. Во-первых, не позволят. А во-вторых, это, наверное, противно. Тошно нянчить и больно отдавать. Вот если бы ассамблея приняла закон а коррекции пола первого же ребёнка, а не четвёртого, зачатого после рождения трёх экс тогда другое дело. Маме повезло, Ольга была у неё первой и единственной, а потом врачи запретили ей рожать. Совсем редкий случай. Счастье, можно сказать. Тяжело ведь вынашивать ребёнка уже, зная, что зачат мальчик и что его такие сначала придётся родить, прежде чем повторить попытку. Даже и не испытав такой судьбы, Все равно, понимаешь, тяжело, ноша, плата, верига. Без такой тяжести не было бы скандальных преступлений, связанных с сокрытием от государства младенцев-эксменов и соответствующей уголовные статьи. Но это путь настоящего человека. Никто ведь не обещал, что он будет легким. Это плата за настоящее и будущее, за вечность человечества на Земле. Мы люди повышенно социальны куда до нас эксменом нушала психолог доверительным тоном с древнейших времен это наше качество служило инструментом самой разнузданной эксплуатации женщин с сонцами хотим мы того или нет в нашей биологической природе заложено стремление свить теплое гнездышко и доминировать в нем что в качестве отдушины нам зачастую и позволялось так называемым сильным полом наши прародительницы боялись взять на себя ответственность за то что делается вне стен гнездышко. Ошибка. Мы сумели подняться на ступень выше. Мы отвечаем за все и вся. Но наше могущество не отменяет нашей потребности в домашнем уюте. Когда подойдет твоя очередь на жилье? В следующем декабре? Я попробую поговорить, чтобы тебя передвинули пораньше. А пока заведи себе хотя бы котенка. Его можно будет держать и тут. Ольга безразлично кивала, совсем соглашаясь. не Ненужный разговор. Интим-подруга, домашняя зверюшка — все это и уюта, как и одобренные начальством ритуалы вечернего чаепития с обязательными шутками и натужно веселыми розыгрышами. Видимость жизни. «Вострецова? Семь минут на инструктаж к Сциле Харибдовне!» Зычный голос Галки Васюкевич разносился по всему зданию и уже, конечно, долетел до кабинета Стеллы Харитовны. Можно подумать, начальница отряда не знает своего прозвища. По случаю жаркой погоды и неработающего кондиционера форменный китель Сциллы Харибдовны аккуратно висел на спинке стула. Белая рубаха промокла от пота. На красном мясистом лице воображение любимого посетителя сейчас же готово было нарисовать глубоко посаженные крохотные глазки и нос картошкой. Ничего похожего. Глаза были как глаза, а длинный крючковатый нос резко и неприятно диссонировал с толстыми щеками и двойным подбородком. Сцилла Харибдовна пребывала в обычном состоянии, брюзгливого недовольства. «Вострецова?» — осведомилась она, как будто видела Ольгу впервые и была неприятно удивлена ее посещением. «Собирайся, спецоперация, не наш!» Слова с ее толстых губ срывались отрывистые и увесистые, как камни с ковша древней катапульты. «Разнарядка, требую трех человек в обеспечении». Кто в твоем звене? Рядовые Мурашова и Калашникова, мэм. Не ударят в грязь лицом? Не должны, мэм. Ну смотри, ты отвечаешь. Твое звено на сутки поступает в распоряжение майора Селиверстовой. Она и объяснит задачу. Транспортом обеспечит департамент. Жду от тебя и твоих подчиненных образцового выполнения задания. Сбор внизу через пять минут. Что-нибудь не ясно? Все ясно, мэм. В прежнее время Ольга, вероятно, не утерпела бы, задала ряд уточняющих вопросов, чем вызвала бы неудовольствие Сциллы Харибдовны. Теперь же она была уверена, что знает достаточно. А что не совсем понятно, то благополучно разъяснят в свое время. Какова бы ни была спецоперация департамента, требующая полицейского обеспечения по разнарядке, для Ольги рутина оставалась рутиной. Так оно и оказалось. Их долго куда-то везли, на плохих рессорах по отвратительной дороге, и девочки жизнерадостно хохотали, подлетая, как на батуте, после каждой солидной колдобины. Ольга пыталась было уснуть, но быстро отказалась от своего намерения. А потом был краткий инструктаж, на который майор Селиверстова, немолодая, толстеющая женщина, по своему виду старательная, но не очень успешная служака, вызывала только Ольгу, но не рядовых. А после инструктажа грузовичок, фургончик, очень похожий на тот, что некогда вез Ольгу к высотному на Котельнической драться с бунтовщиками. Только на облупленном борту было написано: "Недоставка мебели, а пейте газированные напитки на основе натуральных компонентов", и нарисована мультяшная облизывающаяся рожица. Грузовичок был помятым и очень пыльным, сбитыми фарами, с густой сеткой трещин на лобовом стекле. Из-за спущенных правых скатов его накренило вправо. Возле колес пышно разрослась трава. Подъездной колеи видно не было. Одним словом, обыкновенная колымага, брошенная в кризисные дни между чьим-то обитаемым коттеджем в чудом уцелевшем пригородном поселке и реденьким соснячком, никому не нужная и до сих пор не отправленная в ремонт или, скорее, под пресс. Примета времени. До всего сразу руки ведь не доходят. Зато внутри фургончик был оборудован строго функционально и даже с некоторой претензией на вкус. Звукопоглощающий материал и тот разнообразнейших цветных тонов. Всего в достатке, но и ничего лишнего. Освещение скудное, однако приятного спектра. Холодильник с запасом провизии и напитков. Микроволновка, кофеварка. Маленький бесшумный кондиционер. Место стола неширокая откидная полка. Жесткие табуреты визиры незаметных снаружи приборов панорамного наблюдения. Один из них был дальновидно расположен рядом с тумбой биотуалета, чтобы наблюдательница не отрывалась от дела, даже ради насущных потребностей. «Сутки можно потерпеть», — подытожила жизнерадостная Лидка Калашникова, попрыгав на вертящемся табурете. «Они тут кого-то ждут, а объект не идёт, ха-ха. Будем глазеть. Дадим отдых». «Конечности. Вот только сиденья жёсткие, антигеморройные», — мрачно сказала Анка Мурашова. «Угу, и ещё антиспальные, хотя тут можно пристроиться и на полу, не советую», — сказала Ольга. «Вызовами замучают. А отключишь связь? В общем, лучше не отключать». Слыхала, что говорили девчонки из предыдущей смены? Тут строго. «Ладно», — легко согласилась Лидка. «Перебьёмся и так». А когда надо начинать наблюдение? Уже. Ольга прилегла к надглазнику. Да, хороший обзор. Прекрасная оптика. Видна каждая былинка, каждая чешуйка на сосне. Надо полагать, и приставки ночного видения в полном порядке. Если объект вообще появится, то вероятнее всего ночью. — Оль! А Оль! — позвала литка Лидка. Но... «Я вот чё, никак не пойму, зачем тут этот наблюдательный пункт? Трудно было, что ли, развесить по всему периметру скрытой телекамеры и наблюдать прямо из коттеджа? И проще, уютнее. Ты уверена, что телекамер нет? Если они есть, тогда зачем здесь мы?» Ольга помедлила с ответом, взвешивая слова. «Мы не только внешние наблюдатели, мы ещё и засада на вероятном пути отхода». «А-а-а-а!» а начала Лидка отставить разговоры. «Ну как объяснить лопоухой рядовой, что департамент, не теряя надежды изо дня в день, из ночи в ночь, караулит здесь не совсем обычную дичь? Лидка знать не знает, что дичь с такими особенностями вообще существует на свете. И не узнает, если дичь не появится в ближайшие сутки».